Часть 1. Накопление жизненной силы. Глава 1. Камешек в ботинке. Считается, что худшее время болеть июль, когда в клиниках, при институтах и университетах появляются интерны, молодые врачи-стажёры. Да, они получили практический опыт в университете, но работа с пациентами в палатах совершенно другое дело. Предполагается, что молодые врачи будут самостоятельно принимать решения: большие и малые, какой антибиотик выписывать, назначать ли компьютерную томографию, как стабилизировать пациента при декомпенсации, нарушении нормальной работы какого-либо органа или всего организма вследствие заболевания, и поговорить с его встревоженными родственниками. Когда в июне 2000 года я закончила университет, осознание, что я, Саманта Бордман, дипломированный врач, существенно укрепило мою уверенность в себе. После стольких лет ношения короткого студенческого белого халата, мне наконец разрешили надеть длинный и гордо прошагать по холу больницы. Медовый месяц в роли новоиспечённого доктора Бордман был недолгим. Как только я пришла на первую ночную смену, меня вызвала медсестра. Умер пациент, и для оформления свидетельства о смерти требовался врач. Раньше я делала это всего один раз. Кроме того, от меня требовалось уведомить членов семьи и объяснить, что по желанию они могут потребовать вскрытия. Конечно, вскрытия никто не хочет, поэтому я должна быть осторожной при выборе слов. Снова сигнал вызова. Другая медсестра сообщала, что нужно сделать посев крови для больной лейкемией с температурой 39,4. Сейчас, буду, сказала я. Очередной вызов поступил от третьей медсестры. Её беспокоил пациент с учащённым сердцебиением. К тому времени мой собственный сердечный ритм тоже участился, а список пациентов, требовавших внимания, лишь продолжал расти. Первоначальное радостное возбуждение от того, что я теперь доктор Бордман, испарилось. Возник синдром самозванца. Я ощущала себя обманщицей, играющей в переодевание с помощью белого халата. Моё лицо покраснело, а на глаза навернулись слёзы. Я отхлебнула едва тёплого кофе и откусила от пончика, сунутого в карман чуть раньше. Если бы у пациента была какая-нибудь проблема с сердцем, я бы знала, что делать. Проверила бы пульс и дыхание больного. В случае беды я бы позвонила и предупредила бригаду экстренной помощи об остановке сердца, а затем начала непрямой массаж сердца. Меня обучили справляться с чрезвычайными ситуациями, но тут был какой-то непрерывный шквал мелких проблем. Утомляет не гора, на которую нужно забраться, а камешек в ботинке, сказал как-то боксёр محمد Али. Я могла бы управиться со скалой, но подавляла лавины мелких камешков. В рассказах пациентов я слышу эхо моей первой ночной работы в качестве интерна. Они говорят мне, что эмоционально истощены, и их тянет в тысячи разных направлений одновременно. Им требуется ощущение полноты, несмотря на то, что их расписание забито до отказа. Когда я прошу их описать своё душевное состояние одним словом, они говорят: опустошённое, истощённое и даже мёртвое. Дело не в том, что я тону, объясняла мне пациентка лет 40. Я держу голову над водою, но волны велики и меня постоянно окатываетs с головой. Другой пациент сформулировал это так: "Каждый день кажется воскресным вечером полным страха и пустоты". Когда я попросила описать его настроение одним словом, он подумал и ответил: "Беспросветное". Камешки могут побить тебя. Определить не находится ли человек в клинической депрессии, не какое-то произвольное волонтаристское решение. Психиатры следуют строгим рекомендациям, которые содержатся в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, и ищут как минимум пять из следующих девяти симптомов, которые длятся не менее девяти недель. Первый. Первый. Ощущение подавленности большую часть дня почти ежедневно, что подтверждается субъективным отчётом. Например, пациент чувствует печаль, опустошение, безнадёжность или чужими наблюдениями, например, выглядит готовым расплакаться. Второй. Заметное снижение уровня интереса и удовольствия, когда занимается любой или почти любой деятельностью большую часть дня, почти каждый день, что подтверждается субъективными данными или наблюдениями. Третий существенная потеря массы тела при отсутствии диеты или увеличение снижения веса или увеличение аппетита. Четвёртый нарушение сна. Пятый психомоторное возбуждение или заторможенность почти каждый день, что наблюдается другими, а не просто субъективное ощущение беспокойства или заторможенности. Шестой усталость или потеря энергии. Седьмой: ослабление способности думать или концентрироваться или нерешительность. Восьмой: чувство бесполезности или чрезмерной или неуместной вины почти каждый день. Девятый: повторяющиеся мысли о смерти, не просто страх смерти. Повторяющиеся суицидальные мысли без определённого плана или попытка самоубийства или конкретный план совершения самоубийства. Я включила в книгу эти критерии не только потому, что хочу, чтобы читатели знали, насколько по-разному может проявляться депрессия, но и для того, чтобы подчеркнуть важность обращения за профессиональной помощью, если они касаются вас или близкого вам человека. Многие годы я ставила диагноз, госпитализировала и лечила множество пациентов с полным набором вышеописанных симптомов. Но есть масса людей, которым можно поставить почти диагноз. Не психические больные по клиническим стандартам, но с недостатком позитивного психического здоровья. Когда я впервые начала частную практику, большинство новых пациентов находились в какой-то критической точке. Они искали помощи, чтобы оценить переломное решение в жизни или разобраться во взаимоотношениях или оказывались посреди важного перехода, часто после какой-то потери. Центральное место в их жизни занимали не хронические проблемы. Сегодня всё больше и больше пациентов обращаются ко мне из-за взлётов и падений в повседневной жизни. Они чувствуют себя измотанными и утомлёнными ежедневной рутиной. И женщины чаще, чем мужчины, Почти половина опрошенных женщин заявили, что часто испытывают ежедневный стресс. А более 40% сказали, что у них постоянное ощущение нехватки времени. Их жизнь безостановочна, а список дел кажется бесконечным. Недостаток жизненных сил только усиливает их стресс. Люди просто сдаются и вздыхают. Полагают, такова жизнь. встроенные в нашу жизнь повседневные неприятности, раздражающие, вызывающие тревогу и разочаровывающие серьёзные источники стресса. В свою лепту вносят на первый взгляд мелкие события: ссора с ребёнком или с партнёром, внезапный дедлайн, опоздание на встречу или на поезд, неисправность компьютера. Результаты одного исследования показывают, что в первую десятку повседневных событий, вызывающих стресс, входят просмотр новостей и потеря мобильного телефона. Чтобы испортить настроение, достаточно длинной очереди в любимом кафе или отсутствия горячей воды для утреннего душа. Мы знаем, что абсурдно позволить какой-то мелочи испортить даже минуту, не говоря уже о целом дне. Мы пытаемся отбросить эти повседневные раздражители как неважные или как проблемы первого мира, неприятности жителей высокоразвитых стран, у которых нет более насущных проблем. Мы говорим себе, что в долгосрочной перспективе они не важны. Но они важны. Многие предполагают, что самыми опасными причинами стресса являются серьёзные события: развод, смерть супруга, и потери работы. Однако исследование Калифорнийского университета в Беркли подтвердило, что приглядывать надо за так называемыми микрострессорами. Эти виды стрессоров воспринимались как должное и считались менее важными, чем серьёзные факторы стресса. Клинические и исследовательские данные показывают, что микрострессоры, действуя кумулятивно и при относительном отсутствии компенсирующего положительного опыта, могут стать мощными источниками стресса. Нельзя недооценивать влияние проблем, возникающих в повседневной жизни, как на физическое, так и на психическое здоровье человека. И в реальности именно они лучше прогнозируют здоровье, нежели основные жизненные события. Психолог Ричард Лазарус одним из первых осознал, каким образом незначительные события могут оказывать столь сильное воздействие. Он считал, что общий уровень требований к человеку и восприятия ресурсов, доступных для удовлетворения этих требований, определяли, станут ли потенциальные проблемы реальными. Именно поэтому, если человек уже нагружен какой-нибудь обычно игнорируемое событие, протёкшая ручка, опоздание на поезд в метро, пролившийся кофе обретает гораздо более негативную окраску. Если человек чувствует себя сильным, такие неприятности легко игнорировать или даже просто не заметить. В ходе другого исследования экспериментаторы просили людей записывать свои микрострессеры в дневник, и в результате пришли к выводу, незначительные ежедневные стрессы влияют на самочувствие. не только посредством отдельного немедленного и прямого воздействия на эмоциональное и физическое функционирование, но и посредством постепенного накопления в течение нескольких дней, вызывая постоянное раздражение, разочарование и перегрузку, что может привести к более серьёзным стрессовым реакциям, например, тревоге и депрессии. На здоровье могут влиять даже обычные и относительно предсказуемые ситуации, вызывающие тревогу. Например, просмотр напряжённого футбольного матча способен в 2 раза увеличить риск сердечного приступа. Наша иммунная система тоже уязвима для стресса. Например, у студентов, которые готовились сдавать экзамен комиссии, реакция на прививку от гепатита оказалась более чувствительной, нежели у студентов, которым эту прививку делали во время каникул. Люди, которые сообщают о значительном повседневном стрессе, как правило, восприимчивее к обычной простуде. Когда на добровольцах пробовали назальные капли с вирусом гриппа, то люди, сообщавшие о постоянном ежедневном стрессе, с большей вероятностью заболевали и проявляли более тяжёлые симптомы. Для количественной оценки производства слизи исследователи взвешивали сопли в носовых платках. Мне всегда было жаль бедных аспирантов, которые во имя науки выполняли эту малопривлекательную работу. Чтобы подтвердить, что стресс мешает ладить с членами семьи и друзьями, никакие научные исследования не нужны. Когда мы эмоционально истощены, мы ощущаем раздражительность и желание спорить, реже участвуем в работе волонтёрских организаций и ощущаем себя менее вовлечёнными в работу. Общее благополучие человека за пределами социального общения находится под ударом. Люди меньше спят, больше едят, меньше занимаются спортом, больше обычного смотрят телевизор или играют в видеоигры. Возникает тяга к личным интересам и другим непродуктивным моделям мышления и поведения. В таких реакциях нет ничего хорошего ни для самого человека, ни для окружающих. Требовательный начальник, больной кот. Бэлу Отправил ко мне терапевт после того, как она расплакалась у него в кабинете. Ей 29 лет. Она работает в швейной компании. У неё есть бойфренд Джо, но вместе они проводят мало времени. Была говорит, что они похожи на проплывающие корабли в ночи между работой и расписанием командировок. Когда они оказываются вместе, то ссорятся по бытовым вопросам. Недавно Джо забыл взять кошачий корм по дороге домой и был неприятный скандал. Бела истолковала обычливость Джо как признак того, что он больше не заинтересован в их отношениях. Когда она пришла ко мне, её главной жалобой было: "Я просто измотана. В целом, Белен нравилась её работа, но у неё всегда было мало времени. И ей хотелось найти себя, выяснить, кто она такая. Всё, что я хочу", сказала она мне, "это быть счастливой". Однако каждый день случались какие-то расстройства. Поездки на работу были кошмарными. Поскольку она переехала на Лонг-Айленд, чтобы улучшить качество жизни, а теперь иронично смеялась над этим. Длинные рабочие дни, требовательный начальник и больной кот венчали список обязательств и ответственности. Она ощущала изоляцию, а уже лишённые свежести отношения с Джо лишь заставляли чувствовать себя ещё более одиноко. Пациентка гордилась тем, что не нуждается в длительном сне. По будням она до часу ночи смотрела кабельный канал MCNBC, по выходным валялась в кровати большую часть дня, смотря кино. Бэлла сказала, что у неё нет времени ни на физические упражнения, ни на готовку. На работе она питалась в основном едой из автомата или заказывала чизбургер в соседней дешёвой кафешке. Она редко видела друзей и даже не пошла на 30-летие соседки по комнате в колледже. У меня просто не было сил». Однажды она обнаружила, что истёк срок действия её водительских прав и разрыдалась в кабинете врача. «С самого утра был тяжёлый день», — объяснила она. «Опоздала на работу. Кота нужно было везти к ветеринару, а затем ещё и права». Белле было стыдно, что она расплакалась из-за чего-то такого глупого и незначительного. Она пожала плечами. Думаю, что это была последняя капля, переполнившая чашу. У Бэлы не было раньше эпизодов депрессии, она не столкнулась с серьёзным кризисом, её не расплющил большой валун, просто слишком сильным стал безжалостный поток мелких камешков. Когда мы ощущаем угрозу или перегрузку, мы склонны отстраняться от других и замыкаться в себе. Эгоцентричное мышление и поведение хорошо служили нашим предкам, когда их выживание зависело от убегания от саблезубого тигра. Однако в современной жизни такая реакция не обязательно полезна. По иронии судьбы, реакция людей на повседневный стресс противоположна той, что дала бы им силы. Когда вы отменяете встречи с друзьями, уплетаете приятную пищу, допоздна смотрите телевизор и пропускаете спортзал, это приносит временное облегчение, но ещё больше истощает жизненную силу. Ключ к обретению мудрости и силы не в том, чтобы отстраниться от всего, а в том, чтобы научиться твёрдо стоять перед лицом всего этого. Много лет я изучала людей, которые преодолевали повседневный стресс, ища поддержки, совета и вдохновения вовне. Они получают облегчение самыми различными способами. Они подавляют склонность к саморазрушающим действиям, заменяя её ориентацией на других или внешней ориентацией, которая позволяет им учитывать мысли, потребности и опыт других людей. Они занимают менее оборонительную позицию в отношении собственного выбора и с большей вероятностью примут и реализуют полезный совет. Они не боятся дискомфорта. Они строят планы, оставаясь при этом гибкими. Когда они чувствуют себя уязвимыми, они не действуют в одиночку, а обращаются к другим. Они задают вопросы, открыты новому и сохраняют объективность. Они знают, что их действия влияют на их ощущения. Они знают, что их участие так же важно, как и их мышление. Они активно работают над личными взаимоотношениями, над добавлением ценностей и вовлечённостью. они строят систему защиты и поддержки, которая постоянно укрепляет их и даёт новые силы. Говорить Бэлли или любому другому пациенту о том, как им нужно менять жизнь, значит подрывать их самостоятельность. Это редко ведёт к желаемому результату. Если перефразировать психолога Альберта Эллиса, в обязавании себя и других пользы никогда не бывает. Если учесть, что натиск всех камешков в жизни было остановить невозможно, то ключ к указанию пути для неё помочь ей найти силу и выносливость, чтобы справляться с этими камешками. На наших сессиях было, как правило, сосредотачивалось на шуме, мелких неприятностях, которые её угнетали. Она была склонна рассказывать массу историй, типа: "Можете представить, Например, она рассказывала: "Вчера я зашла в Starbucks за кофе и булочкой. Через 10 минут бариста сказал мне, что человек передо мной купил последнюю. Можете представить, зачем он мне это сказал? Это взбесило меня ещё больше. Поскольку распределение булочек находится вне моего контроля, а воспоминание прошлого только пробудило раздражение пациентки, я попыталась переключить её внимание и расширить дискуссию. Я спросила, на что она надеется в своей жизни?" Бэлла сказала, что хочет ощущать себя любимой, хочет ощущать себя состоявшейся, хочет чувствовать себя физически и психически сильной. Определив это что, мы обратились к вопросу «как?». Существует клише, что все люди хотят что-то делать, где-то жить и кого-то любить, но у каждого человека этот сценарий свой. И даже у одного человека такое представление меняется в течение жизни. Когда я зацикливалась на цели, мой старый психолог говорил: "Помни, Саманта, это целый процесс".